Или вот демит, — вспомнил Филимон Прокопьевич, погибшего сына. — Как? Не жевал будто, а чего такое? — Греховное во грехе сгило. — Должно искусил нечистый тятеньку, подвох вышел, эхе... Житие Моисеева, — спутал Филимон Прокопьевич, бытие из Библии со староверческой книжкой «Житие Моисеева в пещере на выге. Которую когда-то читал. К вечеру подъехали к малой Минусе, где и остановились на ночлег, в колхозном дворе. Манька и Гланька разворошили солому с клетушек, заглянули к поросятам, те скрючились, сжались друг к дружке, жалкие, тощие, визжащие до полной невозможности. Глянь, Манька, тут-то вот сдохли, три штуки. Манька перебежала к следующим саням, поглядела Фильмон Прокопич!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 И ответ, нам же держать, как бы не так. Ты из завхоз сам понимать должен, можно ли нет отвести поросюшек в такие мороз. А то на ферме ни кормов, ни муки, никакой холеры, и мы же виноваты. Глядите на них, разорялась боевитая гланька. Начальство тоже мне меня. Нет того, чтобы поросят подкормить, а потом продать. Так приспичило везить на ярманку, будто у ярманки глаз нету. Пришлось бежать Филимону Прокопьевичу к колхозному председателю договориться, куда определить поросят, потом таскать их в чью пустовавшую хлевушку, нагревать ее всякими хитростями и спасать визгливые создания от окончательной погибели. Мало того, у поросят открылся понос, перемерзли. На этот раз Филя откупил чью-то баню, и там сутки возились с поросятами. «Ну, поездочка, чтоб она в тартарары провалилась!» — пыхтел Филимон Прокопьевич. Мороз заметно сдал, потеплело, проглянул на какой-то час солнышко и опять скрылось. Под вечер 20 декабря Филимон Прокопьевич пошел по деревне понюхать воздух, как он сам определял свои прогулки в чужих деревнях. Средь улицы толпились мужики. Филимон Прокопьевич поздоровался со всеми, прислушался к разговору. «Так сказывал, ждите, — говорит, — долбил о чем-то приземистый мужичок в дождевике поверх шубенки. — Может, в раке? — усомнился другой. — Вот вы тоже приезжий, товарищ. Может, слышали про реформу? — Нет, Филимон Прокопьевич ничего не слышал. — В каком понятии реформа? — Поинтересовался. Да вот был тут человек из города, сказал, у кого, говорит, деньги лежат по кубышкам, то пеших она им пропадут. Филимон Прокопьевич разинул рот. — В нашей деревне, можно сказать, ни у кого кубышек нету, — сказал третий из молодых. — Не говори, к примеру, возьмем Феклу Антоновну. Всю войну торговлюшку вела в городе. То перекупит и перепродаст, то молоком торговала, лупила, будь здоров то еще чем, у ней денег скопилось, ой-ой-ой, за сотню тысяч, если подсчитать, и все хранятся в кубышке. Вот теперь и увидим, где лежат деньги у Фёкла Антоновны. А так и у других, кто набил карманы, а кто жил на совесть, как весь народ, реформа выяснит. Филимон Прокопьевич еле продыхнул. — Позволь, товарищ, какая такая реформа? Слушай, а в толк войти не могу. Филимону Прокопьевичу разъяснил мужчина все, что сам слышал про надвигающуюся денежную реформу. «Эван, — Э, как! У Фили заребило в глазах. — Может, в райке? Какая может быть реформа, когда государство наше совершило полную победу над фашизмом? Там была военная победа, а здесь, на хозяйственном фронте, мало ли, денег навыпускали во время войны. Во что рубль обернулся? С этих соображений, значит. А, из соображений, туго вывернул Филимон Прокопьевич, ухватившись за собственную бороду. Мужики говорили так и эдак. Будет и не будет. Филимон Прокопьевич слушал, слушал и до того расстроился, что не помнил, как дошел до конца деревни. Всю ночь мыкался на полу под собачьей дохой в чьей-то избе. Никак уснуть не мог. Только сомкнет глаза и вдруг ползет на него реформа, видя татар-горы. «А ну, гидробиблейская, скольно копил денег кубышке?» Рычит внутренним голосом татар гора. Такая дрянь у голову лезет, стонал Филимон Прокопьевич, перекатываясь сбоку на бок. Под утро успокоился, вранье. Переполох один. Власть стоит, и деньги стоять будут. С тем и выехал в город. Настал день, 21 декабря. Манька и Гланька удивились, что случилось за входом за ночь. Молчит, как сыч. И вдруг возле самого города от какого-то встречного трахнуло, как обухом лоб, объявлена по радио денежная реформа. У Фили же выпали из рук, и язык присох к гортани. — Фильмон Прокопчич, дай сбегать в кассу или куда там, узнаю, у меня же триста рублей, — носила Глань. — Молчайте. — Вы к чему приставлены? — — орал Филимон Прокопьевич, испуганный не меньше маньки и гланьки. — Заедем вот на постой к Никишке Лолетину. Там все прояснится. Никишку Лолетина земляка не застали дома, заехали в ограду и узнали от соседей, что вся семья Лолетиных убежала в какой-то пункт менять деньги а старые деньги теперь ничего не купишь тараторила соседка Лалетина. — сейчас вот посылала парнишку за хлебом шиш не берут старые деньги как же я то мамонька! — заголосила гланька я пойду менять и все решительно двинулась к воротам манька а за нею гланька машинально не помня себя и неосмысливая движение филимон прокопьевич распряг лошадей поставил их к заплоту на выстойку А сам свалился в сани сердце, что-то зашлось, крушение пристигла, беда, если и в самом деле свершилась реформа, плакали денежки Филимона Прокопьевича, и те, что в кованом сундуке, и те пачки подобранных тридцатых, какие спрятаны в тайнике, в казенке, далекие, но сколько всего? Более ста тысяч, вся жизнь копил тянул по сотне, а где и с а с торговли колхозным медом хапнул на пару с пчеловодом немного ни немало ни а по пятьдесят тысяч господи отведи погибель цедил сквозь зубы себе под нос филимон прокопьевич пока я не принесу тебе господи хоть в церковь схожу молебен закажу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 Все, все денежки лопнули. Вечером Никишка Лалетин трижды перечитал Филимону Прокопьевичу в районной газете «Власть. Труда?» Правительственное постановление в денежной реформе, но Филимон Прокопьевич решительно ничего не понял. Затменье нашло. Гланька весь вечер ревела. За триста семьдесят пять рублей она получила тридцать семь рублей и пятьдесят копеек. На такие деньги цветастый платок, конечно, не купишь. Филимон Прокопьевич не плакал, защемило сердце. Если бы каждый потерянный рубль вышел у него хоть единственной слезинкой, он бы весь и зашел на соленую воду. Свинарки сами торговали поросятами на колхозном рынке, а Фили отлеживался на квартире земляка. За три дня он до того осунулся, что можно было подумать, что он не менее года вылежал...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 Жаловался Филя, — у меня, слышь, дома лежат чужие деньги, пять тысяч, перехватил на покупку коровы и лопнули. Старуха-то обменит. И куда-то, моя старуха, брат, из дома не вылазит, пальцем не тронет деньги. Не мог же Филимон Прокопьевич сказать земляку, что он нахапал за сто тысяч. Только на третьей сутки перед самым отъездом Филимон Прокопиевич вдруг вспомнил, что у него в грудном кармане пиджака, тщательно зашитые Меланией Романовной, лежат колхозные семь тысяч рублей. Деньги взял на покупку сбруи. Кинулся прямо с базара в ближайшую сберкассу, а там из маленького окошечка до медовым девичьим голоском. «Опоздали, товарищ, реформа закончена. Где же вы были?» Деньги ведь, деньги, не мои колхозные, семь тысяч. Идите в банк.